Глава восемнадцатая Устрашенный рассуждениями краина о грядущих морозах, Варка решил, что дров недостаточно. Передохнув денек, собрал свою калечную артель, прихватил два гроша и с утра отправился на поклон к дядьке Антону. Голова у него по-прежнему тупо ныла, болела в груди, по временам накатывал противный озноб но он решил не обращать на это внимания. Жданка рвалась помочь, просилась с ними, несмотря на то, что ее тоже слегка лихорадило. Варка рявкнул на нее и только потом понял, что одновременно с ним рявкнул край Устрашенная Жданка пискнула и забилась в угол. Тем временем Фамка сходила за водой, прибралась, растопила печку. Все это время она раздумывала, соображала, не знала, как спросить. Крайн привычно переместился поближе к огню. Птица, недовольно квакая, потянулась следом. Должно быть, сивая, нечесанная голова казалась ей почти готовым гнездом. Какое-то время Фамка думала, что разговора не выйдет. А так удачно получилось. Все ушли. Жданка дуется за печкой, но господин Лунь Сегодня ежился и топорщился больше обычного. Казалось, то, что сила крыльев осталась при нем, не радовала, а мучила его, как открывшаяся рана. Должно быть это безмерно тяжело, чувствовать за плечами крылья и знать, что никогда не взлетишь. Может, разговор его отвлечет. Да и простая вежливость требует. В глубине души памка знала. Дело не в вежливости просто очень хотелось проверить свои догадки. Наконец она не выдержала, бочком приблизилась к краину, скромненько застыла в позе примерной лицеистки. «Господин Лунь, я должна вас поблагодарить». «За что?» Тон не слишком любезный, и в ее сторону он даже не глянул. «Ну ладно, лиха беда начала. Вы, наверное, забыли, Вы же лечили меня весь последний месяц в лицеуме. Как эту птицу вчера. Чем я была больна? Больна? Нет. Ты умирала с голоду. Глядя на огонь, отозвался край Так я и знала, — выпалила Фамка, радость, что ее умозаключения подтвердились. Этот ваш жест рукой за плечо. Отругаете, а потом долго есть не хочется. Полагаешь, вид твоего истощенного мертвого тела «Доставил бы мне удовольствие?» Фамка представила свое мертвое тело в белом зале для упражнений версификации и передернулась. «Возможно, людям нравится наблюдать, как умирают дети. Мне нет. Но, судя по числу детей, умерших в норах прошлой осенью...» «Так, теперь его надо срочно отвлечь, а то опять начнет про крысы, навозных личинок...» «Выручила Жданка». «Разве ж мы дети?» — заявила она, высунувшись из-за печки. «У нас в норах никаких детей не бывает. Либо младенцы, либо взрослые». «И преимущество такой системы воспитания видны невооруженным глазом», — неприятным голосом сказал Крайн. Фамка сжала губы и отошла. Обида обожгла ее, горькая, старая обида, которую ничто не могло ни утолить, ни заслонить. Черная кость, нечистая кровь. «Кто твоя мать?» «Корзинщица?» «Фи». «А отец?» «Нет отца». «Понятненько». «Или еще проще. Где живешь?» «Ах, в норах?» «Ну вот и ступай в свои норы. Нечего тут среди порядочных людей ползать». Благородному Крайну не то, что говорить с тобой, глядеть на тебя зазорно. Между тем, благородный Крайн соскучился у печки и отправился на улицу кормить, прогуливать свою птицу. Жданка, которая не умела долго сердиться, увязалась за ним. В избушке остались двое — Фамка и ее обида. Обида копилась, крепла — так что к обеду всегда сдержанная Фамка просто кипела. Котелок с похлебкой для краина не подала, а грохнула на стол, так что по столешнице расплескалась густая жижа. Грохнула и поскорее ушла в темный угол. «А ну-ка вернись!» краин внезапно очнулся от своих возвышенных дом и снизошел до мира простых смертных. Сейчас будет выговаривать за грубость. Фамка покорно вернулась, подошла ближе, сгорбившись, втянув голову в плечи. «Дай руки! Обе!» Фамка из-под лобья покосилась на протянутые к ней костлявые клешни с длинными узловатыми пальцами. «Зачем?» «Так надо!» «Они грязные!» «Ничего, я выдержу!» Мог бы и не глядеть на нее в упор своими жуткими затягивающими глазищами. Фамка все равно бы послушалась. И ничего не почувствовала. Ни жара, ни холода, ни боли. Руки как руки, сухие, шершавые цепкие. Ее собственные, заскорузлые от работы, лапки просто лежали в его неподвижных ладонях. Вот только лучше бы он на нее не смотрел. «Я не умираю», — сказала она, — Желаю, чтобы все это поскорее кончилось, и у меня ничего не болит. Но Крайн смотрел, и лицо его медленно смягчалось. Губы сложились в слабое подобие обычной недраконьей улыбки. но ну, надо же!» — задумчиво протянул он. «Даже лучше, чем я думал. Иди сюда, рыжая, полюбуйся на свою подружку». Жданка, не заставляя себя ждать, подскочила к ним и тоже уставилась на Фанку. «Ух ты! Нравится? Еще бы, а как это?» «А вот так!» Насмешливо сказал Крайн и разжал пальцы. фамка так и осталась стоять столбом. «Расскажи ей!» Жданка запрыгала, не в силах стоять спокойно. «У тебя волосы во... вот такие! Глаза вот черные-причерные!» и сама ты такая вся... Ну, такая...» Жданка встала на цыпочки, выпятила грудь, попыталась пройти павой, но споткнулась и едва не грохнулась носом об стол. Краин смотрел на нее откровенно забавлялся. «За князя тебя выдадим, госпожа Хелена. Или за принца. Будешь княгиней, вспомни о нас, сирых и убогих», заявил он, принимаясь за остывающую похлебку. Маленькая, сутулая, востроносая Фамка закусила кончик тощей косицы. Ну и что это было? Воплощение? То, что должно быть, то, что могло бы быть, если бы... Если бы что? Если бы тебя кормили досото и не морили работой. Никто меня не морил, я сама. Если бы вы жили в доме, а не мерзли в развалившемся курятнике. И вовсе это не курятник. Если бы хоть один человек любил тебя, но, мать... Если бы твой отец не бросил твою мать еще до твоего рождения. Он не бросил, и его убили во время первой осады. Если бы не эта проклятая война. Тут уж Фамке не нашлось, что возразить. Стояла, насупившись, грызла кончик косы. Ой, встряла Жданка, а можно мне? Я тоже хочу, ну, это, воплощение не стоит труда усмехнулся краин вытягиваясь на лежанке я тебя и так насквозь вижу а что что видеть то краин приподнялся на локте поманил ее к себе тебя рыжая, не достоин ни один принц шепнул он в давно немытое ушко. чистое золото внутри и снаружи замуж только за прекрасного краина Жданка радостно засмеялась. «А теперь отстань от меня. Я спать хочу». «Ну вот», — тихо ворчала Фамка, собирая ужин и косясь на желтое черепообразное лицо на лежанке. «Безумно прекрасный Краин у нас уже есть. Осталось где-то раздобыть принца». «Так это ж совсем просто. Давай варку попросим», — предложила Жданка. «Настоящий принц, даже еще лучше». «Ну, чё варка-то? Чуть что, так сразу варка!» — хрипло сказали с порога. Настоящий принц приволок охапку дров, грохнул у печки. «Так вот, вамка за тебя замуж хочет!» — ляпнула Жданка. Варка поперхнулся. Исхудавшее, но все еще безупречное лицо искривилось, будто ему насильно натолкали полный рот горькой полыни. «И ты туда же!» — простонал он. «Уж от кого, от кого, от тебя я не ожидал». Конец фразы заглушил язвительный хохот застывших в дверях Ланки. «Тихо!» — цикнула на нее Жданка. «Разбудишь!» Но Крайн спал крепко. Фамка ничего объяснять не стала. Вытерла руки о подол заношенной юбки, молча ушла за печку, а уж оттуда прошмыгнула в чуланчик. В чуланчике было холодно и темно. Фамка нащупала старый сундук Села, погладила скользкую крышку. Накрайно на она уже не злилась. Все-таки он заботился о ней тогда, в Липовце. О Фамке мало кто заботился. Такое она ценила и никогда не забывала. Но варка, с которым плечом к плечу они протянули два тяжких месяца, который никогда не давал понять, что она ему не ровня, который всегда вступался за нее, и вдруг такое отвращение. Но ведь он не со зла. Просто сказал, что думал. Дура! Дура! возомнила о себе. Синеглазого принца ей подавай. Правильно он разозлился. Черная кость, нечистая кровь. А туда же, дура! Пугало огородная В чулан проскользнул тусклый луч света, а вслед за ним проник варка. Локтем толкнул назад скрипучую дверь. Уселся на сундук рядом с памкой памочка «Отвали!» «Ты это... обиделась, что ли?» «Пошел вон!» «А чего я такого сказал-то?» Жданка дура, ляпнула глупость. «Вот я и завелся. Меня, если хочешь знать, все это уже до печенок допекло. Ну ладно, девчонки, с ними даже забавно бывает». «Ага», — злобно подумала Фамка, «забавно ему. Но когда взрослые девки лыбятся, как дуры, хихикают, и руками цепляют...» или вовсе старые тетки сядут и пялятся, как кот на сметану. У меня эта красота уже вот где. Завтра найду нож, волосы отрежу к свиньям собачьим и на лице нарисую шрам, какой пострашнее. А то уже выйти никуда нельзя. Волосы все равно отрастут. И шрам не поможет. Сам потом пожалеешь. «Ни за что!» — с чувством возразил Варка. «Пожалеешь!» Встретишь какой-нибудь, какая тебе самому понравится. Тут же и пожалеешь. Фамка представила кого-нибудь вроде Иланы и не удержалась, всхлипнула. Хорошо, что Варка ее лица не видит. Конечно, он ничего не видел, но слух имел хороший. Эй, ты что? Ты что же и вправду, что ли? Да, выдохнула в темноту Фамка. Нет. Не знаю я ничего. Целую минуту Варка сопел обдумывая ее слова. «Это и есть женская логика?» Беспомощно спросил он. «А то я как-то что-то не очень...» Фамка опять всхлипнула. Рядом завозились. На плечи и спину легла тяжелая, лохматая душегрейка, а поверх нее крепкая Варкина рука. «Фамочка», — убедительно сказал Варка, «без тебя я бы здесь умом тронулся, совсем. Ты такая...» Я для тебя, ну, что хочешь, жизнь отдам. — и Ведь не врет, — мелькнула в голове о Фамке. — Правда так думает? — Крайн сказал, что я выйду замуж за принца, — пробормотала она, оправдываясь. Насмехался, как всегда. Вот ж Данка и болтает. — За принца? Да запросто. — Когда надо будет, только свистни. Я тебе этих принцев за шиворот притащу, штук пять, на выбор. Фамка представила, как Варка волочит упиравшихся принцев в бархате, лентах и кружевах и хихикнула. «Одного хватит, но только чтоб на белом коне. Иначе я не согласна». «Ой, вы что, тут целуетесь, да? Там Ланка уже на стенку лезет». В чуланчик проникла Жданка. Варка, вопреки ожиданиям, обнимать Фамку не перестал. Заодно свободной рукой отвесил Жданке в разумляющий подзатыльник и вдруг зашёлся тяжелым, рвущим грудь кашлем. «Вот чего!» — сказал он, прокашлявшись «Сегодня в починок дядька Валх приходил, меня искал». «Зачем?» — сполошилась Жданка. «Зовет в дымницы». «Завтра солнцеворот. Они хотят, чтобы я у них овсенем побыл». «Чем-чем?» — удивилась Фамка. «Но обычай такой. На солнцеворот добывают живой огонь». Выбирают мальчишку, ну или там, парня молодого. И чего? Ну, он ходит из дома в дом, живым огнем, зажигает очаг или печку, слова всякие говорит или поет. А почему ты? Из-за рожи моей распроклятой. А все сень этот, понимаешь ли, красивый должен быть. Но ясное дело, во всей округе красивей нашего варочки никого нету. хихикнула Жданка. И схлопотала второй подзатыльник. «А что надо петь, ты знаешь?» «Дядька Валх обещался научить по дороге. Он приедет за мной завтра, а потом назад привезет». «Заплатят». «Заплатят. Не деньгами, конечно. Но деньги нам тут без надобности». «Можно я с тобой?» — заныла Жданка. «У меня уже все прошло». «Давай», — легко согласился Варка. Петь вдвоем будем. Может, покормят тебя лишний раз. Тут вот какое дело. краин велел вниз больше не ходить. Я обещал, что не пойду. Так, может, лучше и не ходить? Да ладно. Всего лишь в дымнице. Все равно того, что из же привезли, до весны не хватит. Ты вот чего. Скажи ему, что я к дядьке Антону пошел помогать. Опять, мол, его согнуло. Вернусь засветло... Никто ничего не заметит. «Скажу», — вздохнула Фамка.